Фантаскоп представляет Сергей Казиник Кутубская колонна Читает Олег Шубин В Индии на территории комплекса Кутбминар в Дели находится один из самых загадочных в мире предметов знаменитая железная колонна Ее называют Кутубской колонной или колонной Махарсулей Ее стоило бы отнести к одному из того, что сейчас принято называть «чудеса света», ибо современная наука, сам факт ее существования, иначе как чудом объяснить не может. В том виде, в котором она есть, она просто существовать не может. На этой колонне имеется санскритское стихотворение, которое говорит о том, что данная колонна поставлена в период правления царя Чандрагупты II из династии Гуптов, царствовавшего между 381 и 414 годами нашей эры. Хотя это не подтверждает изготовление колонны именно в этот период. Не исключено, что сама колонна была изготовлена существенно раньше, а надпись нанесена позднее. На сегодняшний момент Кутубская колонна, пожалуй, один из самых загадочных памятников индийской культуры. Изначально железная колонна увенчивалась изображением мифической птицы Гаруды посвящалась богу Вишну и находилась в другом месте Индии. Позднее мусульманские завоеватели, не понимая толком, с чем имеют дело, перенесли ее во двор мечети Куват-Уль-Ислам. Скорее всего, именно тогда с колонны исчезла птица Горуда, и куда делась, неизвестно. Кутубская колонна имеет следующие характеристики. Выполнена из чистого железа, монолитно, то есть не имеет ни одного сварного или любого другого соединительного шва. Высота 7,3 метра. Вес более 6,5 тонн. Диаметр основания основания 42 сантиметра. Диаметр у верха 30 сантиметров. Но не это самое интересное. В мире есть куда более масштабные религиозные или символические реализации. Вообще, в тропическом и очень влажном климате Индии предметы из железа ржавеют очень быстро, но коррозия данную колонну совершенно не затронула. Она стоит уже более 1500 лет, что подтверждается документально, и не имеет ни малейших следов ржавчины. Никаких. Как будто находится она не во влажной атмосфере, а запаяна в безвоздушной колбе. Кроме того, как именно был изготовлен кричным методом такой огромный предмет, до сих пор не ясно. Металлургия Индии того времени не позволяла изготовить что-то подобное а впрочем практически невозможно изготовить это и в наше высокотехнологичное время ранее проводился и подробнейший химический анализ металла из которого изготовлена эта колонна полученный результат ясности в этот вопрос тоже не добавил состоит колонна из чистого железа девяносто девять семьдесят две процента и очень незначительной примеси фосфора ноль, одна процента серы ноль одна процента и углерода Так что вопросов только прибавилось. Древним индийским металлургам такое количество чистого железа взять было попросту негде. Кроме того, отдельным вопросом стоит способ изготовления колонны – литье или ковка. Колонна явно однородная, что очевидно говорит о применении литья. Но в таком случае температура плавки должна быть выше 1540 градусов Цельсия. А в тиглях возможно получить максимальную температуру только в 1100 градусов. Также современной науке решительно непонятно, как было достигнуто сохранение такой чистоты металла. Даже в современных условиях, в электролитических печах это было бы весьма затруднительно. А вот в условиях вакуума возможно, но не такой же массы и размера. Из версии происхождения этой колонны, если сразу исключить заведомо фантастические и требующие божественного или иного аналогичного вмешательства, ученые считают обсуждаемыми всего две. Железная колонна может быть продуктом порошковой металлургии, колонна сделана из метеорита. Сторонники первой версии считают, что только эта технология может позволить получать такие предметы с такими характеристиками. Правда, почему эта колонна существует в единственном экземпляре и откуда у древних индийских металлургов такая технология, они не уточняют. Сторонники метеоритной версии ссылаются на тот факт, что еще в сентябре 1970 года советская станция «Луна-16» доставила на Землю образцы лунного грунта, в котором было обнаружено железо по химическому составу, схожее с материалом индийского столба и оно также не окислялось и не коррозировало в условиях земной атмосферы они считают что вакуум и потоки космического излучения так воздействуют на кристаллическую решетку железа что в итоге оно приобретает именно такие свойства но пока это и не доказано и не опровергнуто но как в условиях древней индии изготовить пусть даже из куска чистейшего метеоритного железа такой предмет как шесть половиной тонной колонна все равно остается непонятным. Версий, хоть и близких к фантастике, но имеющих право на существование, тоже не так уж много. Древние индийские металлурги, попавшие к ним в руки технологии, переплавили потерпевший катастрофу космический корабль инопланетян. Железная колонна представляет собой чудом сохранившийся предмет материальной культуры, исчезнувшей древней цивилизации. Это завещание инопланетных пришельцев оставленные на земле как отметка своего визита или некий пограничный или межевой столб. Но независимо от своего происхождения, кутубская колонна стоит, нержавеет, отводит от себя молнии, еще одно необъяснимое свойство, обладает целительной силой и надолго поднимает настроение людям к ней прикоснувшимся. Хотя, пожалуй, последнее может быть и просто самовнушением. Вы слушали статью «Кутубская колонна». Автор Сергей Казиник. Специально для Фантаскопа. Читал Олег Шубин.